ЭПИЛОГ Темно-красный поезд пробирался через ночные вересковые пустоши. Локомотив кашлял дымом и, очевидно, был сильно простужен. Он трясся всем своим металлическим телом с натугой волоча тендер и еще 13 вагонов. Свет горел лишь в редких окнах, да и в тех едва теплился. В одном из купе последнего вагона скрипела прогуливаясь по бумаге перо чернильной ручки. Молодой человек в зеленом костюме записывал в рабочую тетрадь мысли и воспоминания последних дней. Он склонился над столиком и боролся со сном из последних сил, стараясь ничего не упустить и не забыть. Хотя последнее вряд ли могло произойти, казалось, жуткие воспоминания вплавились в его память и останутся с ним до самой смерти. Монотонность дороги и мерный перестук колес брали свое. Рука теряла твердость, чернильные строчки начинали сливаться в витиеватые фиолетовые волны, а веки смыкались, но стоило вагону дернуться, как молодой человек тут же вздрагивал и просыпался. Он вспоминал, о чем писал, заново собирался с мыслями и в очередной раз опускал перо в чернильницу. На его плече крепко спала хрупкая русволосая девушка в тоненьком бордовом пальтишке. Она постоянно мерзла и прижималась во сне к молодому человеку, пытаясь согреться. Но ей это не удавалось. Когда они только занимали места в вагоне, он спросил, не собирается ли та спать в дороге. Но девушка заметила, что она и так слишком долго спала и теперь ни за что не уснет. Вскоре после чего уморилась и все-таки заснула. Напротив записывающего свои мысли в тетрадь молодого человека и спящей девушки, сидела рыжеволосая женщина и глядела в окно. Она не замечала проползающих мимо пустошей, лишь отстраненно смотрела на отражение в стекле девушки в старом пальто. Это пальто совсем недавно принадлежало ее дочери, вот только дочери больше не было. Женщина сама предложила его сидящей напротив девушки со словами «Ей оно больше без надобности». После той фразы она не произнесла ни единого слова. Рыжеволосая женщина молчала и почти никак не реагировала, когда старший сын сказал ей, что нужно собираться, когда младший помогал упаковывать вещи, когда они ехали на вокзал в зеленой машине под названием «Змей». Она не проронила ни звука, глядя в окно на черные после пожаров дома на главной улице, будто и вовсе не заметила нескольких разрушенных до основания зданий. Уши ее были глухи к плачу, издаваемому десятками похоронных процессий. Ее нисколько не заботили настороженные взгляды экстравагантной пары, провожавшей их на перроне. Плевать ей было как на презрение мужчины в полосатом костюме, так и на жалость женщины в дорогом пальто. Все слова высохли в ней, эмоции иссякли, как и стремление жить, которое она только вчера закопала в землю вместе с дочерью. И даже кот с повязкой на глазах, устроившийся у нее на коленях и негромко мурчащий в такт движению поезда, не мог облегчить душу хозяйки. Рядом с женщиной сидел, поджав ноги, мальчик. Он выглядел печальным и злым. Мальчик не понимал, зачем им куда-то ехать. Он не хотел уезжать, ведь в родном городке оставалась вся его жизнь, и дом, и школа, и единственный друг. Там похоронена сестра, там пустая могила отца, а впереди... Впереди ничего хорошего его точно не ждет. Он злился и не понимал. Не понимал, почему им нужно переезжать в Лондон, если у них есть огромный дом. Или почему он не может остаться с тетушкой Кларой. Неужели эти взрослые действительно считают, что подачка вроде «ты будешь приезжать к ней на каникулы» его как-то утешит? И это после всего, что он сделал? Несправедливость? Мальчик глядел на старшего брата со злостью, косился на мать с обидой, пытался понять, можно ли как-то сделать возлюбленную брата своим союзникам, а еще думал, какая же у нее тяжеленная голова. Последняя относилась к опустившей голову на его колени и сопящей маленькой девочке с нежно-рыжими волосами. Она куталась в большущий свитер и во сне выглядела такой беззаботной. Девочку не смущали и не волновали вопросы, мучающие ее брата. Она не глядела со злостью и ненавистью на багажные полки, заставленные чемоданами. Она не жалела о старенькой бабушке, которую ее мама при помощи колдовства Петровски посадила в огромную яичную скорлупу, словно в лодку, и отправила в открытое море, спустив через окно одно из гостевых спален. После чего и бабушка, и ее необычная суденышка, и само море исчезли, вновь став обычным садом. Она не скучала по тетушке, которая сбежала от них со своей дочерью. И уж тем более ни на мгновение не тосковала по другой тетушке, которой этот самый дом достался. К слову, получив его, та оказалась там в полном одиночестве, брошенная всеми, а о дядюшке, который куда-то исчез, она и вовсе не вспоминала. Брат не мог ее винить. Что с малявки возьмешь? Но сам он ненавидел каждую новую милю, отдаляющую его от дома и тетушки Клары. Тетушка и так не была совсем нормальной и он боялся, что без него она окончательно сойдет с ума. Мальчик подслушал, как брат обсуждал ее со своей возлюбленной. «Ты бы видела, с какой одержимостью она собирала оставшиеся от него осколки, словно надеялась собрать его, как разбитую вдребезги чашку». Сказал он, на что та отвечала. «Я не хочу ее оставлять. Мы ведь только встретились. Она моя мама. Почему мы должны так скоро расставаться?» Далее в ответ последовал целый список причин, которые мальчику не казались хоть сколько-нибудь убедительными. Там было нечто вроде «это была как раз ее идея», и «только так я могу сохранить остатки семьи», а еще «для этого нам нужно уехать из этого дома и этого города». Мальчик гневно посмотрел на брата, и тот поднял взгляд. По нему было видно, брат все понимал. И сам боялся грядущего. Так оно и было». Последние дни душа Виктора разрывалась между неизбывным счастьем обретения любви всей его жизни и горем от потери сестры и отца. Он сам едва не сошел с ума от того, что видел, что делал, что пережил. Он до сих пор кое-чего не понимал, но надеялся, что его тетрадь, как обычно, расставит все по местам. Он был в ужасе, когда узнал, что Саша – дочь его родной тетушки, а посему его кузина и невероятно обрадовался, когда ему сказали, что родственные узы между ней и матерью, а, соответственно, и с ним, сразу после рождения Саши были разорваны. У него ум заходил за разум, как можно быть рожденной женщиной и при этом больше не являться ее дочерью. Противоречия вновь рвали его на куски, и он боялся, что не выдержит. Особенно, когда глядел на молчаливую и осунувшуюся маму. Он не хотел прощать. Не мог понять, как вообще можно простить ей то, что она сделала, но у него язык не поворачивался хоть словом упрекнуть это жалкое, надломленное существо. «Что-то не сильно смахивает на счастливый конец, верно?» — хмуро прервал молчание мальчик. «Это вообще не смахивает на конец», — попытался улыбнуться старший брат. Мама по-прежнему глядела в окно. Младшая сестра все так же спала, как и девушка в бордовом пальто другой, мертвой девушки. Я об истории с пугалами и Хэллоуином. Ты всех нас спас. Есть чем гордиться. Они умерли, — угрюмо напомнил мальчик. А мы уезжаем. Да, — согласился брат, — я тебя понимаю. И что нам делать? Мальчик нахмурился. Он хотел спросить совершенно другое. Его собственные слова показались ему глупыми, наивными и детскими, но сказанного не воротишь. И тут он вдруг понял, что искренне ждет ответа и откуда-то знает, что глядящий на него человек единственный, кто знает этот самый ответ. «Жить», — сказал брат, — «и уезжать». Что все журналисты так скучно и непонятно выражаются, — поинтересовался он, и, увидев зарождающуюся на губах брата улыбку, сам не заметил, как улыбнулся. «Ну уж, куда мне до твоих друзей, тетушки Клары и мистера Берри?» «Мистер Берри мне нравился намного больше, когда был троллем», — признался мальчик. «Понимаю. Огромное вонючее чудовище гораздо интереснее скучного типа в очках». «А кто тебе нравится больше?» Брат сделал небольшую паузу, словно готовя подвох. «Тетушка Клара, мисс Мэри или Чарли?» Мальчик улыбнулся еще шире и промолчал. Брат действительно понимал его. Так и не дождавшись ответа, тот опустил голову и вернулся к своим записям. Перо снова заскрипело по бумаге. Мальчик глядел на это усталое лицо и видел его будто впервые. За печатью грусти и тоски он различил доброту и искренность. Зеленые глаза с волнением скользили по странице. Брат рассеянно покусывал тонкие, такие же, как у мамы, губы. Пытался сосредоточиться, но ничего не выходило. То и дело он отводил взгляд от бумаги и смотрел на спящую у него на плече девушку. Он будто бы все еще не верил, боялся верить в то, что она рядом. Мальчик впервые в жизни увидел настоящую любовь и почувствовал боль и сомнения, различил страхи, которые она приносит. Он словно перегнулся через лестничные перила детства и увидел уходящие на многие футы вниз пролеты переживаний, бесконечную лестницу переживаний, не имеющую дна. Проходили минуты. Фут за футом, миля за милей, расстояние от дома становилось все больше. А мальчик все глядел на брата и в какой-то момент вдруг понял, что этот, по сути, незнакомец, может стать ему наилучшим из всех возможных друзей и что этот добрый, хоть и слегка наивный человек, ни за что не причинит ему вреда. Мальчику внезапно вспомнились слова, сказанные мисс Мэри перед самыми каникулами. «Бойтесь человека в зеленом, мистер Кэндалл». Все-таки кое в чем она оказалась неправа. «Уж кого-кого!» но этого человека, мистеру Кэндлу, бояться не стоило. Томми Кэндл поглядел в окно. Поезд тащился среди поросших чертополохом холмов. Ночные пустоши казались обглоданными темнотой. Ветер качал подступающий к самым рельсам вереск. А на торфяниках. Мальчик вдруг заметил нечто странное. Нет, вовсе не на болотах, на стекле. Брат по-прежнему писал что-то в своей тетради, низко склонившись над столом, но его отражение сидело прямо, будто не имея к нему никакого отношения. Томми вздрогнул. Отражение глядело прямо ему в глаза. «Бойтесь человека в зеленом, мистер Кэндл», словно полупридушенное эхо раздалось в его голове предостережение мисс Мэри. Будто подслушав мысли мальчика, отражение недобро прищурилось, Затем коварно улыбнулась и подмигнула ему.